Ожерелье. Парижский магазин ювелиров Карла Августа Буэмера и Поля Бассенджа был достаточно респектабелен и знаменит. Иначе и быть не могло у придворного ювелира. Ведь Боэмер создал по рисункам своего партнера Бассенджа так много украшений действительно королевского достоинства и для фаворитки прежнего короля Мадам Дюбари и для нынешней королевы Марии Антуанетты.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 Каковы же было изумление королевы, когда она вдруг получила письмо от ювелира с выражением преданности и благодарности за согласие обладать самым великолепным ювелирным украшением. Марии Антуанетти показать бы странное письмо супругу или хотя бы кому-то, кроме статс-дамы мадам Кампан. Но сказалось легкомыслие королевы, предпочитающей выбрасывать из головы то, что ей непонятно или не нравится. Письмо не понравилось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 Мадам Кампан, прекрасно зная, что своей излишней настойчивостью, даже навязчивостью, ювелир давно испортил отношения с королевой, та сожалела, что не может его уволить, потому что БМР – придворный ювелир. Удивленно приподняла бровь. За что? Теперь дыхание прервалось не на мгновение. Бедологу пришлось отпаивать и открывать окна, чтобы привести в нормальное состояние.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 обычно невозмутимого и уверенного в себе ювелира, не его состояние, явно близкое к потере сознания, Антуанетта приказала бы просто выгнать БМР. Но теперь она велела изложить все письменно и как можно более подробней. БМР написал, но еще раньше он бросился к самому Рогану, только что вернувшемуся из поездки. «Ваше Высокопреосвященство, где забранное вами ожерелье?»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 полтора миллиона франков, но и предчувствие страшного скандала, катастрофы, потому что ювелиру грозило разорение, а кардиналу по меньшей мере не милость королевской читы. БМР снова бросился к королеве, но та не желала не видеть ювелира, посчитав, что ничем ему не обязана не слышать о кардинале. Нелестное мнение о рогане, как о болтуне и пустышке, Мария Антуанетта вывезла еще из Вены. Кардинал когда-то был посланником Франции в Вене и показал там себя именно так, а потому был нелюбим Марии Терезии. Слышишь же теперь, что тот воспользовался ее именем, чтобы кого-то обмануть, было и вовсе невыносимо. Королева показала написанное БМРом супругу. Будь его величество чуть более искушен в придворных делах и чуть более ловок, он понял бы, что кто-то очень ловко сталкивает его с кардиналом,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 Связанная с ним тайной Мария Антуанетта уже не сможет смотреть вот так, свысока и полупрезрительно. Роган был на седьмом небе от восторга. До рассуждения ли ему? Жанна де Ламот оказалась осыпана подарками. Потом были переговоры, снова тайные с ювелирами. Буэмэр не понял, почему это надо делать при посредничестве кардинала. Тем более ювелир помнил о неприязни королевы к Рогану.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 Все, как просила Ее Величество в последней записке с подписью «Мария Антуанетта французская». Оставалось только скрыться со ожерельем. Но Жанна не торопилась. Это вызвало бы подозрения. Уехал только, якобы с проверкой своих больших имений, Николя, граф де Ламот-Валуа. В действительности его путь лежал в Лондон. Нужно было как можно скорее сбыть драгоценности. На что надеялись аферисты? ведь если ожерелье не смогли сбыть такие корифеи, как Боэмер и Басенш, то кто купит его у никому неведомого графа? Алжеграф и не собирался продавать украшения целиком. Он выковырил камни и отнес их лондонским ювелирам, Джефферису и Грею, со вздохом поведав, что получил вот эти обломки в наследство от почившей матушки. Ювелиры народ вообще-то осторожный.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 Николь Долива, игравшую ее роль, отделалась легким испугом. Николя де Ламотто вынесли всего лишь заочный приговор. Никто не собирался разыскивать его в Англии и тем более высылать во Францию. Виетта за подделку писем от имени королевы изгнали с конфискацией всего имущества. Тяжелее всех была наказана Жанна Деламот. Народ очень любит наблюдать всевозможные публичные наказания. А оно было именно таким.